Ей еще ни разу не доводилось гулять по морским пескам, а солнце еще только-только начинает клониться к закату. Она сбежала по ступенькам, вырубленным в обрыве, прошла через поля, через дамбы и дюны, и, наконец, оказалась на ровных сверкающих песках, которые простирались, докуда хватал глаз на север, на запад и на юг. Дул ветер, солнце светило негреющим светом. Откуда-то спереди, с запада, доносился неумолчный звук, словно вдали ласково ракотал могучий голос. Ее ноги ступали по твердому ровному песку, которому не было конца. Она побежала, наслаждаясь быстрым движением. Остановилась, засмеялась от беспричинной радости и посмотрела на арки моста, мощно шагающие вдоль крохотной вьющейся цепочки ее следов. Потом снова побежала и снова остановилась, чтобы набрать ее бистых ракушек, торчавших из песка. позади нее на краю обрыва лепился город дальнерожденных, точно кучка пестрых камешков на ладони. Она еще не успела устать от соленого ветра, от простора и одиночества, а уже почти поравнялась с башней-скалой, которая теперь черной стеной заградила от нее солнце. В этой широкой и длинной тени прятался холод. Она вздрогнула и снова пустилась бежать, чтобы поскорее выбраться на свет, стараясь не приближаться к черной громаде. Она торопилась проверить, низко ли опустилось солнце и далеко ли ей еще бежать, чтобы увидеть вблизи морские волны. Ветер донес до ее ушей еле слышный голос, который кричал непонятно, но так настойчиво, что она остановилась и испугно поглядела через плечо на гигантский черный остров, стоящий из песка. «Не зовет ли ее это чародейное место?» В вышине, на неогороженном мосту, над уходящей в скалу опорой, стояла черная фигура, такая далекая, и звала ее. Она повернулась и побежала, потом остановилась, повернула назад. Ее захлестнул ужас, она хотела бежать и не могла. Ужас давил ее, она не могла шевельнуть ни ногой, ни рукой, и стояла вся дрожа, а в ее ушах нарастал ракочущий рев. Чародей на черной башне оплетал ее паутиной своего колдовства. Скинув руки, он снова пронзительно выкрикнул слова, которых она не поняла. Ветер донес их отзвук, точно зов морской птицы — Ри, ри. Рев в ее ушах стал еще громче, и она скорчилась на песке. Вдруг ясный и тихий голос внутри ее головы произнес. Беги, вставай и беги. К острову, немедли, беги. И сама не зная, как, она вскочила и поняла, что бежит. Тихий голос раздался снова. Он направлял ее шаги. Ничего не видя, задыхаясь, она добралась до черных ступенек в скале и начала карабкаться по ним. За поворотом ей навстречу метнулась черная фигура. Она протянула руку и почувствовала, что ее втаскивают выше по лестнице. Потом пальцы, сжимавшие ее запястье, разжались, и она привалилась к стене, потому что у нее подгибались колени. Черная фигуры подхватила ее, поддержала, и голос, прежде звучавший внутри ее головы, произнес громко «Смотри, вот оно!» Внизу о скалу с грохотом ударился водяной вал. Кипящая вода, разделенная островом, снова сомкнулась, и вал, весь в белой пене, суревом покатился дальше. Разбился на пологом склоне у дюн, лизнул их, и между ними и островом заплясали сверкающие волны. Роллери, вся дрожа цеплялась за стену. Ей никак не удавалось унять дрожь. Прилив накатывается сюда чуть быстрее, чем способен бежать человек, произнес позади нее спокойный голос.